Не зажглись. «Девушка, можно вас на минутку?» Услышала Маша за спиной голос, как только я свернула на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль сквера. Не оборачиваясь, она прибавила шагу. Ее тут же догнали два пьяненьких весельчака в цветастых рубашках и приспущенных широких штанах. Поравнявшись, они ловко ухватили ее за руки с обеих сторон. «Куда это мы так спешим, птичка?» а Маша дернулась, пытаясь вырвать руки, но держали ее очень крепко. «Отпустите меня, я сейчас закричу», — спокойно сказала она. «Кричи!» — разрешили весельчаки. «Помогите!» — крикнула Маша во все горло. «Сейчас поможем!» Пообещали весельчаки и, приподняв Машу над асфальтом за локти, быстро потащили по улице. Маша попыталась извернуться, вмазать кому-нибудь из них пяткой в пах. Не получилось. Мамочка, что же мне делать? Куда они меня тащат? Почему здесь ни одного нет милиционера? Саня говорил, здесь даже военные патрули ходят по улицам вечером. Где вы, патрули? Миленький. «Появитесь! Помогите мне, пожалуйста!» — пронеслось у нее в голове. Еще раз направ побольше воздуха, она завопила изо всех сил. «Помогите!» «Слышь ты, не ори в натуре!» — мирно посоветовал один из тащивших. «А то мы ведь и заткнуть можем!» Вдруг раздался визг тормозов. Прямо на тротуар перед ними объехала черная Тойота.